С чего начинать висцералку? Если намерение человека непоколебимо, то никакие эмоции не могут быть препятствием. Дон Хуан Матус После того, как красная шапочка столкнулась в лесу с медведем, словила кучу стрессов и тяжелых последствий по здоровью, а потом еще очень драматично пережила смерть любимой бабушки, которой она так и не донесла злосчастные пирожки, речь идет о событиях книги «Доказательная психосоматика», она сильно сдала физически, у нее появилась куча болячек, симптомов ее постоянно начала мучить изжога. Что бы не съела изжога, иногда вообще не связанная с едой, и утром, и вечером, в общем, жизнь стала очень некомфортной. Несколько лет хождений по врачам ничего не дали, лишь новые диагнозы и новые таблетки, новые ингибиторы, супрессоры и блокаторы протонных, нейтронных и электронных помп, от которых лучше не становилось. От безысходности и бесперспективности официального лечения родители решились на отчаянный шаг – сходить к деревенской знахарке, которая жила на отшибе и имела неоднозначную репутацию, потому что кому-то она здорово помогала, кого-то с руганью прогоняла, а кого-то вообще не пускала на порог. Но раз ничего не помогает, решили к ней. Телефона у нее не было, сайта и администратора для записи тоже. Долго искали… Распрашивали у местных и, наконец, пришли к ее избушке. Вместо ресепшена — покосившейся телега, вместо администратора за стойкой — казана на привязи. Странновато. Но да ладно, раз уж пришли, постучали, вошли в избу. Познакомились. Звали знахарку впраксия Агафоновна. Родители красной шапочки переглянулись и про себя решили называть её Ева Адамовна, так как ее имя для них было сложновато. Они вообще не любили, когда что-то было сложновато, а с этой знахаркой сложно было все от ее поиска до имени и отчества. Озвучили ей жалобу и сжога. Знахарка попросила родителей подождать снаружи. Уложила красную шапочку на лавку, осмотрела живот, пощупала слегка, покачала головой и проговорила едва слышно что-то про непорядок. «Болятки», яф, «правь», «нафь» и еще что-то непонятное. Сноска. «Болятка» с буквой «Т». Вариант произношения слова «болячка» более старый. Затем что-то пошептала, чем-то намазала красные шапочки живот и грудь, после чего пригласила родителей и сказала «Худо вашему ребенку здесь, и ехать надо бы на куда подали от этих мест, да поскорее!» Родители кивнули, поблагодарили, спросили, как оплатить. Оказалось, что у знахарки нет карты, привязанной к номеру. Нет вообще никакой карты, да и номера тоже нет, поэтому пришлось оставить банку меда в качестве оплаты. С облегчением вышли, переглянулись и решили, что больше сюда ни ногой. Методы лечения странные, рекомендации дурацкие, компетентность специалиста не внушает доверия. Вернулись домой и ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. И сжоги уже не было. Как рукой сняло, что называется, как бабка отшептала. Суть изжоги в обратной перистальтике двенадцатиперстной кишки. Желудка и пищевода в сочетании с ней полностью закрытыми сфинктерами. Это физиология, мышцы, слизистая. Вроде как, чтобы проблему исправить, нужно как-то на них повоздействовать физически. Они же реально существуют, а как такового воздействия не было. Если вам кажется, что подобное невозможно, или это чудеса, или художественный вымысел – то я вам ответственно заявляю, что за мою многолетнюю практику таких и подобных случаев накопилось большое количество, и их невозможно объяснить каким-либо физическим воздействием или чем-то конкретным, чем человека помазали снаружи или водой, которой его напоили. Суть не в этом, и механизм другой, да и нам не нужно учиться овладевать подобными навыками, это тема отдельного разговора. Все, что нужно уяснить из этой главы, если какое-либо чисто физическое действие сопровождается соответствующим намерением, то эффективность такого действия многократно повышается. И вот это как раз мы и будем использовать в своей практике при работе с собой или кем-то. Перед тем, как что-то делать с собой или с кем-то, нужно создать намерение. Намерение — это мыслеформа. Подуманная у себя в голове, или четкий образ, или четкая фраза, которую нужно произнести про себя. Например, если бы нужно было поработать с изжогой у человека, то мы бы создали следующее намерение. Все, что я сейчас буду делать, будет способствовать прекращению изжоги у этого человека. Или у меня, если речь о самомассаже. Или восстановлению нормальной работы его, моих желудка из сфинктеров. И только после этого мы приступаем к физическому воздействию. Эта простая рекомендация выполняет сразу две важные задачи. Во-первых, обезвреживаются возможные треки, связанные с областью живота. Напоминаю, трек — это что-то или кто-то, что напоминает о каком-то стрессе, в данном случае связанном с животом. Во-вторых, вы сами не подозреваете, какой внутренней силой можете обладать и каких результатов будете добиваться, если начнете четко формулировать цели, мысли и намерения. Треки, конечно, это основное. Часто бывает так, что человеку в прошлом сделали что-то плохое, неприятное в области живота — Операции, травмы, удары и так далее. И теперь любое воздействие на живот на подсознательном уровне воспринимается организмом как новая возможная агрессия, атака, то, с чем хочется срочно разлучиться, что-то опасное и неприятное. А значит, даже после самого точного, техничного и безопасного действия у человека начнутся какие-то побочные эффекты или в животе, или на поверхности кожи. Многие люди вообще не дают поначалу прикоснуться к своему животу или к области пупка. В природе это самая незащищенная часть тела, и если животное ложится и подставляет вам живот, то это признак полного доверия и безопасности происходящего. Кому-то очень щекотно, кому-то просто страшно, когда трогают живот. Особенно может быть страшно давить живот лопаткой или подручными средствами. Поэтому, чтобы минимизировать срабатывание подобных треков и не запускать никаких ненужных нам побочных реакций или автоматического сопротивления, перед воздействием создаем намерение. «Все, что я сейчас буду делать, будет способствовать тому-то и тому-то». В зависимости от того, что вам нужно, что вы хотите улучшить или от чего хотите избавиться. У знахарки намерение прокачано очень сильно. У нее многое вообще получается бесконтактно. У вас, скорее всего, намерение вообще не прокачано. Но это неважно, главное помнить о его полезности и почаще освежать в своей голове во время любой практики. Тогда все будет идти хорошо и гладко и гораздо эффективнее, чем если просто давить. Перед началом любого действия, воздействия или упражнения Создать намерение. А как относиться к словам Евы Адамовны по поводу «хорошо бы ребенку уехать подальше»? Родители Красной Шапочки поразмыслили, что раз здесь ей никто помочь не может, раз становится только хуже, и знахарка, которая ей все-таки помогла, рекомендует уехать, и решили всей семьей переехать в соседнюю губернию, в город Миллионник, тем более, что летом все равно нужно было бы решать вопрос с поступлением в медицинский вуз. Красная Шапочка решила стать врачом в надежде, что хоть так ей удастся постичь суть происходящих с ней вещей. Решением уехать родители уберегли здоровье своего ребенка от постоянно рецидивирующих конфликтов, так как все вокруг красной шапочки затраковалось и превратилось в постоянные напоминалки о стрессовых событиях. Евпраксия Агафоновна была очень мудрая, она сразу интуитивно все поняла и почувствовала, поэтому подсказала им единственно верное решение в данной конкретной ситуации, так как их дочери нельзя было помочь никаким другим способом, кроме как физически увести от проблемы. К сожалению... Далеко не все специалисты по оздоровлению могут разобраться, что к чему, с человеком или с самим собой, и просто делают то, что умеют, пытаясь помочь исключительно на физическом уровне. Что называется «сапожник без сапог». Если есть стресс, который постоянно вызывает какую-то реакцию организма и дает симптомы, то целесообразнее работать со стрессом, чем пытаться раз за разом, сеанс за сеансом снимать одни и те же спазмы или отечность, или иные дисфункции, ведь человек после сеанса возвращается в свою агрессивную стрессовую среду, и его проблемы снова возобновляются. Такая работа напоминает ношение воды в решите. С одной стороны, помогаем и устраняем последствия, а с другой стороны, постоянно повторяющаяся причина создает новые и новые последствия. Поэтому из всего произошедшего делаем полезный вывод номер два: первый вывод у нас был про намерение. Прежде чем решать проблему на физическом уровне или параллельно с этим, обязательно всегда нужно убедиться, что психическая причина Стресс, биологический конфликт устранена, не может повториться или, если все-таки может, то построить план и принять меры по решению ситуации, тогда ваши сеансы будут в 2, 3 раза или в 10 раз более эффективными. Ну, сами подумайте, если человек стрессует на работе и у него от этого гастрит, то пока он не уволится или не решит причины стрессов на работе или не изменит к этому свое отношение, пока он все это не сделает, работать с его желудком будет малоэффективно, так как проблема будет возвращаться. Или если из-за пьющего мужа у женщины плохой отток желчи – Но пока она не решит с ним свои вопросы, все старания по поводу дискинезии будут малоэффективными. Как минимум нужно осознать, что не все в этой жизни упирается в физическое воздействие и в физические проблемы. Нужно хотя бы задуматься над причинами происходящего. Во многих случаях даже это уже хороший шаг вперед к самооздоровлению. В кабинетах врачей на такие вещи внимания не обращают так же, как не обращают внимания ни на образ жизни, ни на условия проживания или работы пациента, ни на его питание, вообще ни на что подобное. Поэтому помните, вы не просто будете мять живот. Ваша задача полностью избавиться от проблемы, а сделать это можно, проработав проблему на всех трех уровнях, о которых мы говорили выше, уровнях физики, психики, образа жизни. Перед тем, как приступить к висцералке или параллельно с ней, нужно выявить причины и треки, с которых все началось, и по возможности начать с этим что-то делать. Органов в животе много. Реагируют они на разные виды стрессов. Чтобы во всем разбираться и знать, что конкретно делать в той или иной ситуации, читайте книгу «Доказательная психосоматика». Непосредственно перед началом висцералки Нужно создать намерение.